Вот как мы живем. Напишите о себе. Целую вас всех трех. Иван Бунин. Бунин Полонскому, Грасс. 10 февраля 45 -го года. Милые друзья, наконец-то письмо от вас. Спасибо, очень рад. А то я уже было начал крепко обижаться. Спешу ответить. Повторяю, и от Марка Александровича я до сих пор не получил ни слова, кроме открытки от 10 сентября и телеграммы, подписанные им и Михаилом Осиповичем. Извещение об этой посылке злосчастны, 100 долларов, и просьбе о высылке им моих писаний. На телеграмму я ответил тотчас же. Получил деньги, посылая три рассказа. и приплатил за телеграмму, хотя она была с оплаченным ответом, больше ста франков. Затем послал рассказы и большое письмо Марку Александровичу по-русски через Михайлова, но все это он не мог сразу отправить, отправил только 17 января, чуть не через месяц. Затем я послал Марку Александровичу открытку по-французски и такую же Свибоку, Свибок тоже прислал мне открытку, извещая, что книгу моих рассказов «Темные аллеи» он, согласно моему разрешению, издал по-русски, что она имела большой успех, но что тираж ее был, конечно, ограниченным. И только подробностей никаких, и ни одного су-гонорара мне. Тут я опять обиделся на Марка Александровича. Дело с этим изданием шло через него, и он ни слова, и о нем. Сколько было издано экземпляров, вся ли книга разошлась или нет, ничего не знаю. Посылок продовольственных я не получал, и до сих пор не получил. Но это, конечно, не причина для обиды. Верно, до Грасса хоть три года скачи не доскачешь. В этом деле, ну как объяснить молчание, Марк Александрович? Одно объяснение. Ах, тот, скажи, любви конец, то на три года вдаль уедет. Да еще одно. Увы, я, оказывается, всегда больше любил моих друзей, чем они меня. Очень благодарю, что сделали так, что история с банком больше не повторится. Очень благодарю за то, что предлагаете посылать рукопись через вас в следующий раз. Хотя ведь я и тут ничего не знаю. Что именно было уже напечатано из моих вещей в журнале? Сколько раз в год он выходит? Посылать ли через некоторое время еще что-нибудь для него? Может быть, вы что-нибудь знаете? Пожалуйста, если есть что сообщить, сообщите. Сообщите еще вот что. Есть ли надежда, что скоро можно будет получить новый журнал? И можно ли мне будет получить хоть один экземпляр моей книги «Темные аллеи»? Спросите Америку, если не знаете еще. Вот видите, сколько вопросов в моем письме. И сколько тем в нем. Если будете добры отвечать мне... когда захотите сделать это перечитайте это письмо и сделайте одолжение ответить по пунктам милая любовь александровна не удивитесь, что я так необычно грустен был в письме к вам и якову борисовичу я ведь вообще не так весел как держусь на людях да еще и при вас который был влюблен когда вы были еще маленькими, а теперь уж совсем Нечего мне веселиться. Боюсь своей болезни. А ну-ка что-нибудь серьезное. Да, много-много и других причин. Прошу вас обоих ответить мне еще и на следующий вопрос. Прямо или иносказательно По некоторым причинам это может быть лучше. Как вы смотрите на патриотов? Я рощина обложил ужасно. Не за переход его в коммунисты конечно, это его личное дело, а за грубейшие помои на иммигранщины, как он выражал. Теперь в газете новая редакция, меня очень звали в нее. Я ответил, что не могу пойти, будучи совершенно чушь политической деятельности. А ведь газета ярко политическая и боевая. Тут у нас все почти поголовно русские, сразу сделались ярыми патриотами. Все повалили и в Союз патриотов в Ницце, и в Союз друзей Советского Отечества в Каннах. Зуров уже весьма важный член этого последнего союза. Бывает на всех заседаниях, собраниях, демонстрациях. В последнем номере парижского русского патриота было сообщение, что я читаю в Ницце Собрание ницких патриотов – это неправда. Я слишком слаб для публичных поступлений. Берберова обложила меня последними словами за то, что ее травят все и что причиной тому я. Какой-то ее друг в Америке известил ее, что я написал Марку Александровичу донос на нее. Отсюда, мол, все и пошло. Мне ее жаль. Письмо ее было все-таки страдальческое, полное чуть не клят, что она оклеветана, и я ей твердо, но коротко ответил, что я никогда ни единого слова вообще не писал о ней Марку Александровичу. Глава четвертая. Полонский Бунину Грасс. 6 марта 1945 года.